Глава 5. Всеобщее восстание в Галлии. Записки о гальской войне Юлия Цезаря. Цезарь вышел из войны против Верцингиторикса с победой, но дискредитированный. Его слава завоевателя галлов и его репутация единственного полководца была скомпрометированы. В семь долгих и обильных событиями месяцев, пока продолжалась война с Верцингиториксом, Италия наконец поняла. Что завоевание Галлии, возвещенное Цезарем в 57 и утвержденное Сенатом в 56 году, еще надлежит выполнить? От прежнего доверия она перешла к такому же сильному беспокойству, боясь, что Цезарь не сумеет довести до конца начатое предприятие. Общество в демократиях всегда судит о политике по ее успехам. И вследствие этого его суждения на этот раз не могла быть очень благоприятным для Цезаря. Никто не обращал внимания на то, что в отличие от Помпея и Лукула, Цезарь сражался не против армии цивилизованных государств, находившихся в состоянии разложения, а против полуварварского народа, в котором еще живы были расовое чувства, любовь к независимости и военные традиции. Войны против больших армий являются детской игрушкой в сравнении с войнами против маленького воинственного племени, решившего не давать отдыха завоевателю. И старые обвинения консерваторов находили теперь больше доверия. Считали, что Цезарь действовал в Галлии безрассудно и пограбительски вероломно и насильственно. В то же самое время положение в Риме изменилось еще более опасным для Цезаря образом. Помпей теперь более не нуждался в Цезаре. Помпей с этих пор был так могущественен, что Цезарь не мог более рассчитывать на его большое влияние. Консервативная партия снова воспряла духом, предвидя возможность разрыва между двумя друзьями и полный поворот в политике со стороны Помпея. Такое состояние общественного мнения сильно беспокоило Цезаря, чувствовавшего необходимость отразить обвинения консерваторов против гальской политики. последние месяцы 52 -го года, несмотря на то, что он был занят, он нашел время написать свои комментарии «Записки о гальской войне», популярную книгу очень ловко составленную и предназначенную доказать широкой италийской публике, что Цезарь был храбрый генерал и что его гальская политика не была ни насильственной, ни хищнической. С притворной скромностью он повсюду затушевал свою личность и свою роль. Он представлял себя немного наивным носителем цивилизации, принужденным вопреки своему желанию начать войну вследствие вызова со стороны галлов и бывшим всегдашней жертвой их неблагодарности. Он ставит в тень самые важные обстоятельства своего завоевания, скрывает удары и преувеличивает успехи. Эти тонкие уклонения от истины делает очень ловко и никогда не позволяет уличить себя во лжи. Таким путем он старается внушить, что он победил и уничтожил множество врагов, но тщательно слагает с себя ответственность за самые невероятные цифры. То он прочитал эти цифры на таблицах, найденных в неприятельском лагере, то они были переданы ему знающими людьми то они вложены в уста произносящего речь врача. Относительно добычи он говорит только о продаже рабов, хорошо зная, что ее не поставят ему в упрек. Он не упускает случая рассказать стратегические движения, за которыми читателю, незнакомому с географией Галлии, следить было очень трудно. Он дает много подробностей о сражениях и осадах, рассказы о которых могли нравиться мирным итальянским буржуа, любившим воображать опасности и битвы, как любят все небывавшие на войне. Сочинение «Восстание» 52 -го года было написано с быстротой изумившей друзей Цезаря. Оно потребовало, вероятно, не более двух месяцев для своего составления и должно было подготовить почву для письма, которое в начале года Цезарь намеревался послать Сенату с просьбой о продолжении своего управления до 48 -го года, по крайней мере в Транзальпийской галлии. Но рассказ, довольно спокойный в первых книгах, становился торопливым и возбужденным по мере приближения к концу. Цезарь должен был спешить описать войну с Верцингитарионом, потому что готова была начаться новая война. Знать Галлии, уцелевшая в прошлом году старалась поднять восстание, и взрыв его быстро разразился на севере и западе страны. Войне, казалось, не будет конца. Цезарь в бешенстве не хотел на этот раз даже дожидаться весны и в середине зимы послал свои легионы в страну восставших битуригов с приказанием все грабить, резать и жечь. Потом он вступил в страну Корнутов, также вновь поднявшихся под начальством Гутуатра, и здесь произвел такие же дикие опустошения.